Теперь у меня был предлог выласан торчать у себя в комнате. К тому же занятия на какое-то время отвлекли меня от мыслей о том, что произошло этой зимой при моем молчаливом попустительстве. Несколько недель я старательно забивал себе голову силой тяготения и инерции атомами, клетками и англо-афганскими войнами, но перед глазами так и стоял проход между домами, Хасановые коричневые вельветовые штаны, брошенные на кучу кирпича, и еще капельки крови, почти черные, на снегу. Знойным, тягучим июньским днем я зову Хасана на вершину нашего холма. Говорю, что прочту ему свой новый рассказ. Хасан развешивает во дворе выстиранное белье и ужасно торопится, услышав мое приглашение. Мы обмениваемся парой слов, пока карабкаемся по склону. Он спрашивает меня про школу, про новые предметы. Я рассказываю ему об учителях, особенно о противном новом учителе математики, бившем болтунов металлической линейкой по пальцам. Хасан вздрагивает и предполагает, что уж мне-то наверняка удастся избегать наказания. «Да, пока мне везло». Отмечаю я про себя, прекрасно зная, что везение здесь ни при чем, тем более, что разговаривал на уроках я не меньше других, просто отец у меня богатый и знаменит. Садимся у кладбищенской стены в тени граната. Через месяц на склонах холма вымахают сорняки, пожелтеют и сохнутся. Но весенние дожди в этом году были долгие и обильные, И потому трава пока зеленая, сквозь нее там и сям пробиваются полевые цветы. У подножия холма сверкает на солнце плоскими крышами вазир Акбархан, и легкий ветерок колышет развешенное для просушки белье. Срываем с дерева с десятых гранатов. Я достаю странички с своим рассказом и вдруг откладываю их в сторону. Вскакиваю на ноги и поднимаю из земли перезрелый гранат. — Что ты сделаешь, если я запущу им в тебя? — спрашиваю я Хасана, подбрасывая фрукт на ладонь. Улыбка исчезает с его лица. Как он постарел! Не возмужал. А именно, постарел. Эти складки у рта, морщины возле глаз — это я тому причины. Это мой резец оставил их. — Что ты сделаешь? — повторяю я вопрос. У Хасана в лице не кровинки. Ветер треплет мою рукопись. Хорошо, что листки сколоты вместе. Швыряю гранат в слугу. Плод попадает ему в грудь, разбрызгивая во все стороны красную мякоть. В крике Хасана удивление и боль. — А теперь ты брось в меня, руя! — Хасан вскидывает на меня глаза. — Поднимайся, бросай в меня гранатом. Сан поднимается и стоит недвижимо. Лицо у него такое, будто его внезапно смыла с пляжа волна и унесла далеко в море. Удар следующего граната приходится в плечо, сок окропляет моему товарищу лицо. Но ну уже, швыряй, хриплю я. Давай же, чтоб тебя. Почему ты меня не слушаешься? Поступи со мной так же, накажи меня, и избавь от бессонниц. Может, тогда все будет как раньше. Плод за плодом летит в Хасана, он не шевелится. «Трус!» — срываюсь я на виск. «Ты просто жалкий трус!» Не знаю, сколько раз я попал в него. Когда меня, наконец, оставляют силы, он весь перемазан красным. В отчаянии падаю на колени. И тут Хасан, поднимая с земли гранат, подходит поближе ко мне, Ломает пурпурный шар пополам и расплющивает а собственный лоб. Получай, сок течет у него по лицу, словно кровь, доволен, легче теперь стало, и он поворачивается ко мне спиной и избегает по склону вниз. Стоя на коленях, я раскачиваюсь взад-вперед, из глаз у меня хлещут слезы. Что же мне делать с тобой, хасан? Что же мне с тобой делать? Когда слезы высыхают, я направляюсь к дому, уже зная ответ на свой вопрос. Мне исполнилось тринадцать в то лето, предпоследнее для Афганистана лето, мира и согласия. К тому времени наши с бабой отношения опять сковал лед. Зря я заикнулся насчет новых слуг, когда мы с отцом сажали тюльпаны. С этого, наверное, все и началось. Хотя разрыв все равно был неизбежен. Рано или поздно он бы произошел. К концу лето только стук ложек и вилок нарушал тишину за обедом. А после еды баба, как и раньше, удалялся в кабинет и сгрывал за собой дверь. В сотый раз я перечитывал Хафизы и Омара Обгрызал до мяса ногти, сочиняя свои рассказы. И списанные странички я складывал стопкой под кроватью, хоть и надеялся уже, что мне доведется когда-нибудь прочесть их, бабе. «Гостей на празднике должна быть много», — считал отец, иначе какой же это праздник. За неделю до своего дня рождения я заглянул в список приглашенных Из четырехсот человек, плюс дядюшки и тетушки, которые должны были вручить мне подарки и поздравить с тем, что я дожил до тринадцати лет, имена как минимум сотен ничего мне не говорили. Удивляться нечему, они ведь явятся не ко мне. Прием дается в мою честь, но настоящей звездой представления будет совсем другой человек».